и в похвале моим больше бранины меня, чем я могу стерпеть. Потом подошедших к князю Якову Долгорукому, не боявшемуся спорить с царем в сенате, и став за его стулом, говорил ему, «Вот ты больше всех меня бронишь, и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпение А как рассужу...»